Глава 17 На листе самолёте. План работ был таков. Освободить гидростат, плотно вклеившийся в пробоину гигантского листа. Сбросить вниз и спуститься самим. Работа была трудная и опасная. Того и глядив, в вытекающий густой клейкий сок. Работали ручную пилою, топором и киркою. На очистку инструментов от клея уходило больше времени, чем на саму работу.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 Их стволы или черешки находятся где-то вдали, и, конечно, черешок не может поддерживать лист, имеющий около километра ширины и несколько километров длины. И вот оказалось, что внутри мясистой массы листа находится множество мешков, или, вернее, пузырей, наполненных газом, водородом, как определил Тюменев. «Удивительно интересный пример приспособления», — сказал Тюменев. «Да, занятно».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 начал Савич. «Мы предполагали освободить гидростат и сбросить его вниз, но это оказалось труднее, чем мы ожидали. Притом сразу же на Землю, будем называть почву беты по-земному, нам сбросить не удастся. Гидростат упадет на нижележащий лист. Нам придется по черешку и стеблю перебираться на этот лист и повторять эту работу сызнова. И так лист за листом. А сколько их внизу? Ведь Земли мы не видим, только листья до да, листья».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 «Хм, а, а ведь это не глупо. Молодец, Савич! Только позвольте, а как же мы будем опускаться, когда найдём нужным это сделать?» «Опускаться?» — Савич смутился. «Можно будет э, понемногу отрезать часть листа. А количество водородных пузырей уменьшится». «Но одновременно уменьшится и вес нашего листа самолёта», — возразил тюменев «А при его огромных размерах нам, пожалуй, придётся работать слишком долго, прежде чем...»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 «Ну тогда мы сделаем вот что», — не сдавался Архимед. «Тогда мы начнём протыкать наш лист-самолёт железными прутьями от поручней. Водород, как газ более лёгкий, будет вылетать из образовавшихся отверстий». «Грузоподъёмная сила листа-самолёта будет уменьшаться, и мы опустимся». «Правильно!» — заключил тюменев. Все принялись за новую работу. Пришлось идти далеко против ветра, в поисках черешка и стебля. На это путешествие ушло несколько часов. Стебля, на котором росло бы несколько листьев, так и не нашли. Оказалось, что лист постепенно суживался и переходил непосредственно в стебель, уходящий в почву. Не обошлось и без приключений. Архимед наступил ногою на жидкий сок, поскользнулся и упал с листа, увлекая за собой нити сока. Сок застывал чрезвычайно быстро, и Архимед оказался висящим между двумя листьями, как паук на паутине. И ему пришлось повисеть, пока паутина совсем не перестала быть липкой. Тогда Тюменев и Савич втащили его на лист. Воздушное путешествие продолжалось весь день и доставило немало хлопот. Когда прорезавшийся голубой солнечный луч нагревал лист, самолёт поднимался к верхнему листу, и путникам угрожала участь быть стёртыми между двумя листьями, как зерно между жерновами. Они спешили укрыться в гидростате. Когда же лист вплывал в очень густую тень, водород, заключённый в листе, сжимался, и лист опускался.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 Неожиданно начался ливень. Легкий толчок известил о том, что намокший и охлаждённый лист коснулся почвы. «Вот только когда мы, наконец, опустились на планету по-настоящему!» — воскликнул Тюменев. «Ну, ещё раз здравствуй, Бета! Поздравляю вас, товарищи с благополучным прибытием! Благодарю вас, капитан Савич! Самый опытный аэронавт не сделал бы лучшей посадки!»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 А тюменев ещё ворочился некоторое время он думал о том не являются ли необычные листья каучука носами их сок напоминал каучук вот бы такие растения на землю и он уснул глава 18 калейдоскоп тюменев проснулся внезапно словно его кто-то в бок ударил Засыпая, он внушил себе спать не более трёх часов. Нельзя же проспать всю ночь и не увидеть звёзд. Ночным небом нужно дорожить, тем более что Бета, проходя свой путь по орбите, скоро скажется между двумя солнцами, и тогда на четверть года прощай ночное небо. Днём Бета будет освещаться голубым солнцем, а ночью отворачиваться к красному. Но эта красная ночь будет ярче голубого дня. Не зажигая огня и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящих,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 Потом, вглядевшись, начал находить старые, знакомые черты. Всё небо светилось, словно изумруд. В южной части оно было темнее и синее, в северной чуть-чуть окрашено в розовый цвет. Высоко в небе стояла фиолетовая луна. Из-за горизонта всплывал огромный месяц. Верхний конец рота был тускло-красный, как раскалённое, но уже остывающее железо. Нижний — сине синезеленоватый. Созвездия были как будто те же и не те. Одни словно растянулись. Другие сжались, и все немного сдвинулись со своих мест. Старый астроном смотрел, смотрел, и не мог наглядеться, и не заметил, как наступило утро. Побледнело небо, выцвели звёзды, померкли луна и месяц. На востоке небо налилось ярким голубым светом, и вдруг из-за горизонта поднялось ослепительное, сапфировое солнце. Тюменев посмотрел на свои руки, на гидростат. Всё было голубое, а тени — лиловатые.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 «От всей этой пестроты красок и яркости света у меня в глазах ребит и голова кружится». «Смотри, Архимед, полюбуйся на ошибку Аркусова», — прервал Савича Тюменив, показывая на горизонт. «А снег-то на быте всё-таки есть. Хотя вершины и не белые, а бледно-фиолетовые, но блестят, как снег. То есть снег, наверное, белый, но освещен двойным солнцем и кажется фиолетовым. Сколько оттенков!» «Да, вижу, но обратите внимание, дядюшка». Ваш снег лежит не только на вершинах гор. Если только это снег, в чём я очень сомневаюсь, уж слишком ярко блестит. Да и не может быть у снега подошвы горы. Но если не снег, то что же?» Архимед пожал плечами и ответил. «Не знаю. Я предпочёл бы, чтобы они были сахарные или мучные. У нас осталось совсем мало продуктов». «Да, неплохо было бы поймать пару хороших налимов или подстрелить пару уток», — сказал Савич. Но, к сожалению, Бетта не очень гостеприимная хозяйка. «Попросту она не имеет этих вкусных вещей!» — заступился забытый Бету Тюменив. «Или же скрывает их!» — заметил Архимед. но «Ну, может быть, растительный мир будет к нам добрее!» И Тюменив показал рукою на заросли цветов. «Я сейчас пойду поищу в этом лесу цветов!» — вызвался Савич, но не успел он отойти на несколько шагов, как исчез из виду, словно провалился. Тюменив и Архимед окликнули его.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 «И мы все видели в этом же роде», — ответил тюменев «Но я видел и ещё более удивительные вещи», — продолжал Савич. «Я подошёл к одному цветку и, к удивлению, заметил, что он удаляется от меня. Подошёл к другому — та же история. А когда я дошёл до холма, он был пуст. Ни одного цветка не росло на нём, и я даже не заметил, куда они девались». «Вот как!» — забеспокоился тюменев «Цветы, говорите, сбежали, исчезли, а холм остался».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 Заговорил своим, обычно сердито-добродушным голосом. «Ну, простите, старик Аворчуна, не обижайтесь. Погрячился, вот именно. Нехорошо вышло, грубо. Нервы расходились, и этот приторный запах раздражает». Глава 19 Глава с плохим началом и хорошим концом.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 Не мудрено, что нервы здесь всё время натянуты, и иногда не сдерживаешься. Между прочим, мы были свидетелями... Алло, алло! Опять оборвалась. Вот ерунда. Алло! Алло! Вы, вы слышите, Аркусов? Так, так, продолжаю. Нам удалось наблюдать интереснейшее явление — затмение солнцем. Наше сапфировое солнце закрыло с красное. Но Савич был прав. Все краски здесь слишком резкие. Всё слишком ярко, грубо, театрально.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 Мы не встретили ни одного существа, похожего на птицу или животное, не нашли питательных веществ среди растений. Ходить далеко на разведку мы опасались. Здесь, в пяти метрах расстояния, можно потерять друг друга из виду при кажущейся полной прозрачности атмосферы. Волей-неволей приходилось находиться вблизи гидростата с его запасами пищи. Я уверен, что здесь есть и вещества, и многочисленные животные. Рыбы, быть может, есть и высшие разумные существа, но мы не видим их.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 А проснувшись на другой день рано утром, мы с Архимедом обнаружили исчезновение Савича. На его койке лежала записка. Вот её содержание. «Дорогой профессор, ваша жизнь дороже моей, и я решил уйти, оставив вам свой паёк. Савич». Вот и всё. Савич был достойным сыном нашей великой родины. Он ушёл и, конечно, погиб. Боюсь, что вслед за ним погиб и Архимед. Он категорически отказывался разделить со мной паёк. «Пойду, но стреляю вальшнепов на обед». и вышел с ружьём, напевая песенку. Я понял всё и бросился за ним, но он уже словно растаял в воздухе. Рискуя заблудиться, я бросился в том направлении, куда ушёл Архимед, но заблудился в самом деле и только к вечеру совершенно случайно набрёл на наш гидростат. «На этом и кончается печальная повесть», — закончил Тюменив. «Друзья и помощники погибли. Я остался один на далёкой планете. Это тяжело, Аркусов, но надо быть мужчиной».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 «Что вы там ещё выдумали, Аркусов?» — недоверчиво спросил Тюменев, однако наладил автоматическую радиостанцию и вышел из гидростата. Красное солнце ещё не всходило. Голубое заливало небо и бету ярчайшими сапфировыми лучами. «Театральная декорация с театральным освещением», — подумал Тюменев, и вдруг увидел на небе тёмную точку, которая быстро увеличивалась в размерах. о Совершенно непонятный феномен!» Перперматолон с любопытством наблюдая, как тёмная точка пересекла рубиновый месяц на фиолетовом небе. Дальше произошло необыкновенное. Точка разрослась до огромных размеров, наполнила воздух шумом, гулом, свистом и опустилась невдалеке от гидростата. После этого шум ещё долго не утихал и даже усиливался. И вдруг или Тюменеву вопрегрезилась. Он услышал голос Аркусова, зовущего его. Иван Иванович! Иван Иванович! «Откликнитесь! Что за ерунда? Бред! Галлюцинация!» Но голос Аркусова раздавался совершенно отчётливо и совсем близко. «Это вы, Аркусов, зовёте меня!» Откликнулся, наконец, Тюменев и вдруг увидел перед собою Аркусова. Аркусов так крепко обнял старого астронома, что тот едва не затухся. «Зачем же вы душите меня? Вот шалый! прямо шалый!» Ворчал Тюменев, а сам едва не плакал от радости. «Неужели это мне не пригрезилось? А, Аркусов, вы! Давайте теперь я вас пощупаю. Может быть, вы оптический обман, галлюцинация расстроенного воображения? Нет, как будто настоящий. Но каким чудом?» «Не чудом, Иван Иванович, а, так сказать, на законном научном основании. Ох, «Дорогой мой профессор, вы не можете себе представить, как меня мучила совесть из-за того, что я смолодушничал и отказался лететь с вами».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 «Я поехал в Москву по этому делу, и там узнал, что правительство уже давно готовит эту экспедицию». «Но как же так? Какая экспедиция? На чём вы летели?» — забрасывал вопросами Тюменив. «Всё расскажу, Иван Иванович. Тут вам повезло. Вскоре после вашего отлёта случилось у нас на Земле событие необычайной важности, хотя о нём долго никто не знал. Помните московскому молодого учёного? Синицына. Он к нам в Абастумане отдыхать приезжал». и рассказывал своей новой электронной пушке. Так вот, этому «Синицу» ну удалось таки овладеть атомной энергией. «Неужели?» — воскликнул Тюменев. «Ведь это же колоссальный переворот!» «И не говорите, Иван Иванович, земли не узнаете. Вся техника вверх дном перевёрнута. Мощные дни прогресса, можно сказать, в жилетном кармане. Тысячи сильные карликового размера двигатели. Поезда небывалой длины, грузоподъёмности и быстроты. Одним словом, могущество человека сделалось почти беспредельным. стали возможными и межпланетные путешествия, да ещё с какой скоростью. Я ведь уже давно говорил с вами не с Земли, не из-за бастумани, а с ракеты во время полёта. Вот почему я просил вас давать радиосигналы. У нас такие аппараты, что по этим сигналам мы точнейшим образом спустились на место вашего здешнего жительства. Капитан даже опасался как бы не сесть вам на голову. «Так покажите скорее вашу эту ракету!» Нетерпеливо воскликнул Тюменев. «Вот уж поистине, неожиданность!»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 Только вам не удавалось найти их, ведь вы почти никуда и не ходили. Теперь мы всю планету обшарим, во все уголки заглянем, все ее тайные секреты откроем». И Аркусов, вновь обняв Тюменева, воскликнул. «Дорогой мой профессор, ну как же я рад вас видеть!» «Ну, ну, опять давить будешь!» ворчал Тюменев, незаметно для себя переходя на «ты». «И так уж все соки из меня выжил! Вот именно! Видишь?» И Тюменев смахнул с ресницы слезу.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 Написано в 1937-1938 годах. Текст читал Максим Полтавский.